«Нет», — сказал Хосе, когда девушки попросили угостить их. «Один глоток пульки, и вы опять увидите белых собак величиной стигров и людей с железными головами». «Хорошо», — сказала Никои. «Тогда возьми и брось в воду свою бутылку с пулькой. Вот увидишь, что будет. У нас из воды выскочили собака и мужчина, а у тебя может выскочить черт». «Мне бы очень хотелось увидеть черта». сказал Хасе, снова прикладываясь к бутылке. «От этой пульки у меня столько храбрости, хоть отбавляй. До смерти охота увидеть черта!» Он передал бутылку приятелю, жестом показывая, чтобы тот допил ее. «А теперь брось её в воду!» приказал Хасе. Пустая бутылка с всплеском шлепнулась в воду, И тотчас на поверхность реки всплыло чудовищное волосатое тело убитого паука. Это уже было слишком для обыкновенного индейца. Молодые люди так стремительно шарахнулись в сторону, что перевернули каноэ. Когда головы их показались над водой, быстрое течение отнесло их уже далеко от заводи, а за ними более медленно плыло перевернутое каноэ. Тут девушкам стало не до смеха. Вцепившись друг в друга, они глядели на волшебные воды, в то же время краешком глаза, наблюдая за перепуганными юношами, которые, наконец, поймали Каноэ, подтащили его к берегу и, выбравшись на твердую землю, стремглав бросились в лес. После полуденное солнце уже склонялось к закату, когда девушки снова отважились бросить вызов волшебной реке. После долгого обсуждения они решили, наконец, что обе одновременно бросят по кому земли. И из воды тотчас появились мужчина и женщина, Фрэнсис и королева. Девушки мгновенно залезли в кусты и из своего укрытия стали наблюдать за Фрэнсисом, который, поддерживая королеву, плыл к берегу. «Очень может быть». что это просто так совпало. Могли же они случайно появиться из воды в то самое время, когда мы туда что-то бросали?» Минут через пять прошептала Никои на ухо Конкордии. «Но ведь когда мы бросали одну вещь, из воды тоже появлялось что-то одно», возразила Конкордия. «А когда бросили два комка, и появилось двое». «Хорошо», — сказал Никои. «Давай попробуем еще раз». и обе вместе. Если ничего не появится, значит, у нас нет никакой волшебной силы. Они снова бросили в реку по камку земли, и из воды опять появились мужчина и женщина, но эта пара, Генри и Леонсия, умела плавать. Они подплыли рядышком к тому месту, где легче всего было выбраться на берег, и, как все, кто появлялся здесь до них, скрылись за деревьями. Долго еще просидели на берегу две индианки. Они решили выждать и ничего больше не бросать. Если что-нибудь появится из воды, значит, все, что они видели, было простым совпадением, а если нет, значит, они в самом деле обладают волшебной силой. Они лежали, притаившись в кустах, и следили за водой, пока темнота не скрыла от них реку. Тогда медленно и важно они пошли к себе в деревню. потрясенные сознанием, что на них снизошло благословение богов.